«Джем и мармелад». Однажды, придя к своей английской подруге на чашку чая, я увидел на столе круассаны. Обычно, если тебя пригласили на чай, то кроме него и молока ты ничего не получишь. А тут на тебе, круассаны. Я набралась с наглости и попросила апельсиновый джем. Просто попросила джем. Из апельсинов. Ну что такого сложного? А вместе с джемом получила целую лекцию о том, что это совсем не джем, а наоборот, очень даже мармелад. Оказалось, что пока практически вся Европа называет мармеладом любое варенье, эти милые британцы решили выделиться. В Британии – это всегда варенье только из цитрусовых. Варенье из любых нарезанных на кусочки ягод и фруктов. Желе. Фруктовый или ягодный сок пропускают через сито, ведь желе должно быть прозрачным. Курт – когда фрукты, сахар, яйца, масло готовятся до нежной однородной массы. Консерв – люксовый вариант джема. К фруктам, ягодам добавляют орехи, сухофрукты, специи. Презерв – варенье из цельных фруктов, сваренных прямо с косточками и семечками. Почему же появилось столько названий? Особенно странно, что у британцев есть важная разница между джемом и мармеладом. Слово «джем» появилось в обиходе в начале 18 века, как слово, обозначающее «сжать», «выдавить что-то» или «заклинить», «застрять», например, в проеме. Оно должно было отражать звук, вид или чувство, возникающее, когда что-то втискивается во что-то, не совсем подходящее по размеру. Название «мармелад» пришло в английский язык из французского, а туда – из португальского «мармелада», хотя португальцы называли так исключительно варенье из айвы – «мармелло». Впервые появившись в Англии в 1480 году, мармелад выглядел совсем по-другому. Это была очень густая и плотная паста, сваренная из фруктов, которую нарезали кусочками и ели руками. В 1524 году Генрих VIII получил в подарок коробку с португальским мармеладом от своих придворных. Это сразу же было занесено в страницы истории, и, как это обычно бывает, лакомство быстро захватило столы аристократов. Говорят, что Анна Болейн и ее фрейлины были большими поклонницами айвовой пасты. Постепенно английские и шотландские кухарки осваивают, меняют на свой лад метод приготовления, и от португальского мармелада из айвы осталось только название. Возможно, и уэльские кухарки участвовали в эволюции лакомства, но об этом исторических справок я не нашла. Использовались как айва, персики, абрикосы, так и более типичные для Англии 17 века фрукты – яблоки, вишня, груши. Позднее на арену вышли цитрусовые. Добавлялись специи, мед, а не только сахар. Использование апельсинов нравилось британцам не только за интересный вкус – сочетание кислого, горького и сладкого. Многие травники утверждали, что цитрусовый мармелад автоматически становился лекарством – Помогал пищеварению, лечил больной желудок и боролся с газами. Существует еще одна легенда, что слово «мармелад» пошло со времен Марии Стюарт, которая очень любила варенье из апельсинов, особенно когда плохо себя чувствовала. «Марий эмалад!» – кричали ее французские фрейлины шотландским кухаркам. И те быстро несли ее величеству целительное снадобье. Говорят, оно очень поднимало настроение королеве и, опять же, использовалось в лечебных целях. Вероятно, что именно приписываемые целительные свойства так помогли распространению лакомств из цитрусовых. Кроме мармелада, очень популярны также были цукаты. В середине 1677 года мармелад из апельсинов появляется в книге рецептов госпожи Элизы Челмандейли, Именно эта запись становится одной из важнейших в истории британского мармелада. В 1736 году новый, немного измененный рецепт увидел свет в поварской книге «Миссис МакКлинток». А благодарить за популяризацию и распространение мармелада в стране и за рубежом мы можем семью Келлер из шотландского города Данди. Джеймс Келлер... Владелец бакалейной лавки и его мать, Дженнет, стали одними из первых производить мармелад в промышленных масштабах. Тем более, что у них уже был заводик, который производил джемы. Однажды Джеймс выкупил груз испанского корабля с большим количеством сицилийских апельсинов, которые нужно было довольно быстро утилизировать. Дженнет, конечно же, знала рецепт и наварила просто кучу мармелада. В 1797 году появился рецепт, который считается классическим до сих пор. Келлеры добавили в мармелад нарезанную кусочками кожуру цитрусовых. Также была изменена консистенция с твердой до полужидкой. Теперь можно было намазать мармелад на тост. Это был прорыв, ведь британцы обожают все, что можно намазать на тост и не париться с готовкой. Их продукт стал доступен рабочему классу и получил распространение по всей Британии, чему немало способствовало развитие железных дорог в стране и любовь к лакомству королевы Виктории. Когда у тебя такой бренд-амбассадор, ты просто обречен на успех. К концу XIX века мармелад компании «Келлер и сын» продавался в Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, Китае и Индии. Если вы хотите окунуться в атмосферу мармеладного безумия, приглашаю в город Пенрид в озерном крае на ежегодный международный конкурс мармелада. Да-да, прекрасная возможность увидеть всех мармеладных фанатиков в одном месте. Конкурс давно перестал быть английским, и сейчас туда стекаются самые интересные творения из Азии, Латинской Америки и Европы. Мармелад обожали мореплаватели за витамин С, защищающий от цинги. Его брал с собой в экспедицию на Южный полюс капитан Скотт. Мармелад поднимался вместе с Эдмундом Хиллари на Эверест. И если помните, то медвежонок Паддингтон как раз тоже очень любил мармелад. Почему во всем мире нет разницы между джемом и мармеладом, а в Британии есть? Кто-то считает, что так повелось. Другие говорят, что мармелад привносит в жизнь чувство стабильности. Всё течёт, всё меняется, а мармелад нет».